Переправляясь в торопах через реку и горы, мы забыли упомянуть о судьбе скромной Кадиги. Она, как кошка, уцепилась за Гусейна, когда они мчались через Вегу, крича от каждого толчка, за что бородатый ренегат осыпал её проклятиями. Но когда он решился броситься в воду со своим конём, то страх её не знал предела. Не прижимайся ко мне так крепко, кричал ей Гусэйн: "Держись за мой пояс и не бойся ничего". Она обеими руками ухватилась за кожаный пояс, которым был подтянут ренегат. Но когда последний остановился на горной вершине, чтобы перевести дух, то Дуэнья уже исчезла. "Где Кадига? Что стало с ней?" вскричали испуганные принцессы. Один Аллах ведает, возразил ренегат. Мой пояс лопнул, когда мы плыли по реке, и, вероятно, она вместе с ним была унесена водой. Да будет воля Аллаха. А всё-таки жаль. Пояс был шитый и дорого стоил. Но на бесполезные сожаления нечего было тратить время. И принцессы сильно убивались о том, что им не удалось, как следует оплакать несчастную судьбу своего скромного друга. Впрочем, впоследствии оказалось, что Кадига не погибла. Рыбак, случайно забросив невод, вытащил её на берег и немало дивился такой необыкновенной рыбе. Что сталось потом с Кадигой? Легенда не упоминает, но по всему Ероятию она уже не встречалась более с Магометом. Также мало известно о действиях этого мудрого государя, когда он узнал о бегстве своих дочерей и измене одного из преданнейших своих слуг. Раз в жизни пришлось ему обратиться за советом и потерпеть неудачу. Теперь уж он ни за что не провенится в подобной слабости. Он принял все меры, чтобы охранять Зорагаиду, не решившуюся бежать, хотя по рассказам она сильно раскаявалась в том, что не последовала за сёстрами. По временам видели, как она, облачившись на балкон, грустно смотрела на горы по направлению к Кордове. И нередко раздавались звуки её лютни и жалобные песни, в которые она оплакивала утрату своей сестёр, возлюбленного и свою горькую одинокую жизнь. Она умерла в молодости и, согласно народному преданию, похоронена в склепе под башню. Её преждевременная смерть послужила источником не одной сказки.